Глава двадцать третья Сахаров со своей супругой жили в том же доме, что и Руфь Бонер. Буквально в соседнем подъезде. И, подъехав к дому на улице Чкалова, мы застали их не в постели, как предполагалось во время дневного сна. Парочка борцов с режимом стояла на широком тротуаре в колодце внутреннего двора в окружении журналистов неподалеку от живописной арки ю уж дивизию тихо выругался я ну что подождем предложил кобылин в любом случае придется ждать карпов с прокурорскими еще не подъехал я посмотрел в сторону лжеббаннер упивающийся вниманием прессы давайте подойдем пока послушаем что они там говорят кстати а кто дал разрешение на эту пресс конференцию ну скорее всего никто заметил соколов Когда они вообще что-либо спрашивали? Но это вообще-то нарушение. Мы вышли из машины и встали рядом с немногочисленными зрителями этого бесплатного представления. Среди них я заметил двух сотрудников седьмого управления. А среди журналистов с удивлением увидел Мастерса. — А этот тут как оказался? У Соколова глаза стали, что называется, по полтиннику. Его же должны были выслать после того шоу, которое он устроил. «И очень хорошо, что его не выслали», — ответил я. «Компромата будет больше. И отношение к нашим правозащитникам тоже сформируется соответствующее». Академик Сахаров стоял, сунув руки в карманы светлой куртки, из-под которой был виден воротник белой рубашки и галстук. Его жена красовалась в длинном пальто темного цвета из кашемира. Шарфик был подобран в тон шляпки, вершневый. Перчатки на ней того же оттенка. Сумочка небольшая на двух длинных ручках, висела на локте. Было видно, что собирались специально для встречи с журналистами. К сожалению, несмотря на имеющиеся подвижки в области гласности и привлечения общественности к освещению острых вопросов радиационной безопасности, мы должны с прискорбием констатировать, что продолжаются необоснованные переследования и еблещи в отношении правозащитников, неравнодушных советских людей, которые хотят сдать правду, вещал Сахаров скрипучим старушечным голосом. Как он это произнес? Без остановки ни разу с дыхания не сбился. Тихо, но так, чтобы слышали мы с Кобылиным, пробурчал Соколов. — Мистер Сахаров, вы только что вернулись из Свердловска. Вы были на белоярской АЭС. Вас везде пропустили? Задал вопрос представительный мужчина, но продолжить не смог. Его перебила Лжебанер. — Какую газету вы представляете? — тут же уточнила она. «На кого вы работаете?» «Ага, какое есть твое право?» Усмехнулся я. «Чего?» «Да так, вспомнил кое-что. Не объяснять же ему в конце-то концов, какие ассоциации в моей памяти вызвала фраза «На кого вы работаете?» Это калька с американского выражения. Даже не надо мозги ломать, где она до 62-го года отсиживалась. «Ладно, слушаем дальше». «Я представляю газету «Каррера де ла Италия», — ответил солидно их к слову, совершенно ничем не напоминающий итальянца журналист. «По поводу нашей вынужденной поездки под конвоем мкгб мы уже дали официальное коммунике от имени московской хельсинской группы», — безапелляционно заявила супруга Сахарова. «Я думаю, в вашей редакции оно должно было быть, и вы, прежде чем идти на пресс-конференцию, должны были с ним ознакомиться и не задавать таких провокационных вопросов». — Ну, позвольте, на пресс-конференцию нас пригласили! — растерянно произнес журналист. Причем молодой человек, который мне звонил, представился секретарем академика Сахарова. Сообщил, что будут сделаны важные заявления. Пока же ничего важного мы с коллегами не услышали. — У меня нет секретаря! Вас ввели в заблуждение! Сахаров был на грани истерики. — Мы, пожалуй, пойдем. Вы провоцируете нас. Вы разве не видите что кугом вехтятся агенты КГБ. Мне нечего вам сказать. Может, тогда вы расскажете, кто находится рядом с вами?» — выкрикнул молодой человек, в котором я узнал спеца из второго главного управления. — Это моя жена Боннер Елена Георгиевна, ветеран и инвалид второй мировой войны, — с гордостью заявил академик. — А вы в этом уверены? Снова раздался тот же голос. Лже Боннер сначала побледнела, потом пошла красными пятнами. «Адик нас провоцирует. Пойдем отсюда!» Она взяла Сахарова под руку и рванулась к подъезду, но ей преградил путь советник юстиции Арапов. «Гражданка Боннер, вы не явились в прокуратуру, проигнорировав три врученные вам повестки», — сказал он громко, но при этом как-то очень спокойно и весомо. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то мы пришли сами. Пройдемте с нами и побеседуем по поводу некоторых вопросов, которые к вам возникли. — Я никуда не пойду! — заорал Лжебанер. — Это провокация! Это репрессии! Это новый тридцать седьмой год! Я кивнул Соколову и Кобылину. Они оттеснили журналистов и, аккуратненько взяв под локотки брыкающуюся женщину, провели ее к нашей Волге. Все это под вспышки фотоаппаратов. Сахаров припустил следом и попытался сесть в машину. а «Вы куда, Андрей Дмитриевич?» Я отодвинул его от дверцы. «Ступайте домой, у вас же сейчас дневной сон. Зачем режим нарушать?» «Волга отъехала». Сахаров кинулся вслед за машиной, споткнулся и упал. Он сел прямо на асфальт и заплакал. «Люся!» — прорыдал он. «Интересно, они друг друга называют», — подумал я. «Адик, Люся». «Расскажите, пожалуйста, в чем причина задержания мадам Боннер?» — подскочили ко мне журналисты. «За ее правозащитную деятельность? Это преследование за правду?» «Товарищи и господа, в интересах следствия я не могу разглашать информацию. Скажу только, что задержание никаким образом не имеет отношения к защите прав» ответил им на ходу, направляясь к машине, в которой приехали арапов с Карповым, но остановился и добавил, «Точно так же, как и любые слова гражданки Боннер не имеют отношения к правде». И, игнорируя посыпавшиеся со всех сторон вопросы, я сел на заднее сиденье рядом с советником юстиции. «Откуда у вас так вовремя оказались три проигнорированные повестки?» — поинтересовался я, когда выехали на Садовое кольцо. — Ну, сразу после концерта? На аэродроме? — Первая. — Вторая. — После клеветнических заявлений журналистам в Свердловске. И третью отправил после того, как первые две были проигнорированы. — Ответил Арапов. — Но вы же должны понимать, товарищ полковник, что в случае с этой дамочкой... — У вас должны быть железобетонные доказательства ее вины. — Доказывать будет следственная группа, — ответил я. А мы просто предоставляем материалы, Павел Львович. Кстати, сейчас по приезду на Лубянку вы с этими материалами и ознакомитесь. Спустя полчаса, внимательно прочитав документы из папки по делу Мясниковой и сверив тут же снятые с ЛЖБНР отпечатки пальцев с имеющимся в папке, Арапов без колебаний выписал постановление на арест. Я поднялся к Уделову. — Вадим Николаевич... «Команду пригласить журналистов на задержание дали вы. Я спросил его прямо, хотя это было понятно и так. «У меня только вопрос. Почему вы не поставили меня в известность?» «Не успел Владимир Тимофеевич», — ответил Уделов. «У меня, знаете ли, всегда все идет по плану. Я никогда не рискую, даже если со стороны это выглядит как риск. На самом деле каждое действие — результат анализа и расчета». Также я не имею склонности к импровизациям. Но вы в который раз провоцируете меня именно импровизировать. Мне показалось интересным ваше предложение по поводу показательного суда над Лжебоннер, и пришлось действовать быстро. Уделов встал, сложил документы в кожаную папку. — А вам все-таки надо работать системно, Владимир Тимофеевич. Распыляйтесь. Обратите на это самое пристальное внимание. Приму к сведению, ответил я. Пообедайте со мной. Предложил он, поставив папку на полку шкафа. Отказываться я не стал, и когда уже сидели в комнате отдыха, ждали официанта, я задал вопрос, который меня волновал в этой истории более всего. Микоян должен был знать Мясникову еще по делу Четвертого Рейха. Причем знать лично и достаточно близко. В чем дело? Почему он настаивал на поездке настоящей Елены Боннер в Ирак? И почему он ничего не предпринял, когда вместо нее приехала другая женщина, тем более его старая знакомая? Неужели это все ему сойдет с рук? Владимир Тимофеевич, Микояна использовали в темную. И Мясникову он, конечно же, узнал. Но ничего не сделал по той же самой причине, по которой не побоялся Сталина, вытащив своих детей из той ямы, в которую они угодили. Даже не учитывая двойное убийство и самоубийство, им светило как минимум десяточка, без права переписки. Уделов взял со стола бутылку минеральной воды, наполнил стакан и сделал несколько глотков, прежде чем продолжить. Все вопросы к его сыновьям. Мы давно за ними наблюдаем, за Вану и Серго. Знаете, Владимир Тимофеевич, я в который раз убеждаюсь, что предателей бывших не бывает, как, впрочем, и преступников. Но чекисты тоже бывшими не бывают, — улыбнулся я. Абсолютно правильно мыслите, Владимир Тимофеевич, абсолютно правильно. Уделов одобрительно покачал головой и замолчал. Вошел официант, толкая перед собою столик на колесах. Обедал у не просто скромно, а даже аскетично. Я бы очень удивился, будь это не так. Рыбный суп, макароны по-флотски, черный хлеб. Вместо салата, разрезанный вдоль огурец, рядышком солонка с крупной солью, серой. Я тоже не гурман и, в общем-то, всеяден. И с удовольствием расправился со своей порцией супа, вспомнив рыбные дни столовых во времена моей учебы в Минской школе КГБ. Тогда я, молодой Владимир Гуляев, почему-то не любил эти супы из кельки в томате с рисом и другой крупой. А сейчас съел с огромным удовольствием. — Вы на ужин все-таки успеете к Леониду Ильичу, — напомнил Уделов. — А лучше до ужина. И в дело Мясниковой больше листья Нашли, вычислили. Честь вам и хвала. Но дальше занимайтесь уже, наконец, своими прямыми обязанностями. Понял, Вадим Николаевич. Мне самому достаточно мерзко было во всем этом копаться, ответил я, нисколько не покривив душой. Когда я вернулся в ОСБ, в общем кабинете было тихо, только Даниил стучал по клавиатуре, даже не обратив на меня внимания. Отвлекать его не стал. Прошел в свой кабинет. Сел в кресло и, сцепив пальцы на затылке, задумался. Что я помню о смерти Брежнева в ноябре 1982 года? Ой, не сглази бы. В этой альтернативной реальности, даст Бог, проживет он подольше. А в той жизни, которую я уже прожил, все случилось утром 10 ноября. Вечер 9-го. Леонид Ильич провел на своей даче, в Заречье. Приезжали дети и он весь вечер находился в кругу семьи. После ужина, просмотра программы «Время», генсек пошел спать, а затем заснул под демонстрацию документальных фильмов. А утром 10 ноября телохранитель, зашедший в спальню, обнаружил, что генсек скончался во сне. Причиной, как потом констатировали медики, стал оторвавшийся тромб. Проблемы с сердцем у Леонида Ильича были давно, это ни для кого не секрет. Но все-таки он казался людям вечным, как, впрочем, и жизнь при нем. Вспоминая это, я задал себе вопрос, а можно ли говорить о существовании отдельной эпохи Брежнева? Думаю, да. Он находился у власти 18 лет, и это время сложилось в целую эпоху для миллионов людей, шагнувших из социализма в перестройку, лихие девяностые и далее. Однако ключевые достижения того времени носили фундаментальный характер. Именно при Брежневе был осуществлен качественный скачок в укреплении обороноспособности страны. Я качнулся на кресле, встал и подошел к окну. Обеденный перерыв по площади шли люди, обычные советские граждане, спешили по своим делам. Тут же туристы, много приезжих. Я подумал, что сейчас этим людям ничего не угрожает. Вспомнилось, что именно в эти годы были приняты на вооружение комплексы С-300 и Тунгуска, проект АПЛ «Акула» и межконтинентальные баллистические ракеты Р-9А, УР-100, Р-36, Р-29, перехватчик МиГ-31, ракетоносец Ту-60, ракеты Х-22, разрушительное оружие против авианосных групп НАТО. Если бы Леонид Ильич мог знать, как, где и против кого в той гуляевской реальности будут применяться эти ракеты, тромб бы, наверное, оторвался гораздо раньше. Простые люди еще много лет, да что лет, десятилетия будут с теплотой вспоминать то, что прорабы перестройки окрестили застоем. Дос это нахлебавшись новой жизни, в нулевых, это время будут называть по-другому, золотой век СССР. Время стабильности. Будут говорить, что был почти коммунизм. И действительно, именно при Леониде Ильиче оказалось, что вот-вот, еще чуть-чуть, полшага, и коммунизм наступит. Одним из главных достижений Брежнева была масштабная жилищная программа. За 18 лет его правления новое жилье получили 162 миллиона человек. Было кооперативное строительство жилья, но вот понятие «ипотека» не было, оно отсутствовало, как класс. К моменту смерти Генсека заработная плата в среднем по стране выросла до 180 рублей, а вот стабильность цен и тарифов была нерушимой. Инфляция была минимальной, и первый значительный скачок цен случился в 1982 году как раз после смерти Леонида Ильича. Культурная жизнь тоже не стояла на месте. Фильмы, снятые в то время, стали классикой. Впрочем, сейчас я могу говорить в это время, поскольку сам нахожусь здесь и сейчас. А мне еще предстоит сходить на премьеру кинокартины «Москва слезам не верит», которая получит Оскар, Наряду с фильмами «Война и мир» и «Дарсу у зала». И все это будет похерено, разграблено, спущено в унитаз ненасытными новыми хозяевами жизни. Причем начало этому будет положено прямо у постели только что умершего Брежнева. Но это в той, в другой моей жизни. Итак, кто у нас там был? Андропов. Он прибыл на дачу сразу же, и первое, что сделал, устроил обыск. Он был уверен что очень серьезный компромат на многих членов высшего руководства хранится именно здесь. Андропов распорядился изъять личный портфель Брежнева. Об этом я читал в воспоминаниях реального Владимира Медведева, телохранителя генсека, которого мне волей проведения пришлось заменить. Также возле постели, где лежало еще не остывшее тело генсека, состоялся очень циничный разговор между Устиновым Андроповым и Громыко. И то, что следующим генсеком будет Андропов, решили там же. Все это вспомнилось как-то сразу, встало пазлами в общую картинку. Андропов затем вывел на сцену Горбачева, Рыжкова и многих других. Сейчас история пошла по совершенно иному пути. Андропов ушел со сцены раньше. Также и его команда, которая была буквально вычищена Цвигуном. Но я близко пообщался и с Горбачевым, и с Ельциным. И мне точно теперь известно, что Борис Николаевич сам никогда не провел бы столь тонкую интригу, как выход государства образующего субъекта из состава Советского Союза. Но вот кто за ним стоит? Раньше я был уверен, что это был Андропов. Я ошибался. По стеклу полновесно застучали капли весеннего дождя. Люди на площади открыли зонты — черные, синие, серые у мужчин, разноцветные у женщин. Взгляд зацепился за большое пятно красных зонтов, которые раскрылись над группой туристов. Наверняка кубинцы, они вообще тяготеют к ярким цветам. Я улыбнулся, глядя на это буйство красок, и почему-то вспомнилось, что в девяностые появилось выражение «красный пояс». Так называли регионы, во главе которых стояли губернаторы, сохранившие верность принципам социализма и своим принципам. Они пытались хоть как-то противостоять разрушительным реформам или хотя бы ослабить их, сгладить последствия для населения. И новые хозяева жизни методично убирали их из власти, всеми способами, не брезгуя заказными делами и физическим устроением, если не получалось иначе. Дольше всех, насколько я помню, в прошлой жизни продержался Тулеев Амангильды, губернатор Кузбасса, но он подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». А предпоследним был Александр Свориков на Алтае. Его никак не могли убрать. И вот тогда против красного губернатора с чьей-то подачи выдвинули популярного алтайского мужика Евдокимова. Народ голосовал не за реального человека, а за сценический образ и двуизбание морда красная. И, кстати, его тоже просто использовали, пообещав помочь инвестиции и команду спецов. И только так удалось разбить один из последних оплотов здравого смысла в бывшем СССР. Впрочем, и Евдокимова использовали и выкинули. И, вспомнив это, я громко хлопнул ладонью по подоконнику. «Эврика!» Кажется, я знаю, кто же дергает за ниточки, не брезгуя ничем, и кто стоял за развалом Союза в той жизни, которую я уже прожил. И догадываюсь, кто сейчас готов пойти на любые меры для достижения своих грязных целей. У кого в руках деньги, у того и власть. В девяностые и нулевые у этого человека будет много денег». А пока у него много возможностей и большие связи. Почему же я не вспомнил о нем раньше? Наверное, потому что читал о нем лишь единожды, и именно в связи с Михаилом Ердокимовым. Сведений о нем не было в интернете. Он не мелькал в газетах, на телевидении. Он был почти невидим тогда и невидим сейчас. Как это и полагается. Серому кардиналу.